Глава 8 После уроков. Сольное выступление на музыке и бейсбол на физкультуре вымотали Хороюки и морально, и физически, так что на задний двор он шел далеко не с лучшим расположением духа. Поскольку с уборкой клетки он закончил еще вчера, в сегодняшних занятиях комитета были лишь несложные поручения, которые он мог выполнить сам. На подходе к клеткам хруюки ожидал услышать благодарности и поощрения от своих коллег, Хамадзимы и Эдзеки, которых он отпустил пораньше и сегодня. Но в его сторону донеслись лишь дежурные фразы «Спасибо, что так потрудился, да молодец». «Ничего-ничего, мужику не нужны благодарности», – пробормотал он как можно более матерым голосом, прохаживаясь перед старой клеткой. Благодаря солнцу полуклетки успел полностью высохнуть, да и куча старых листьев перед железной сеткой основательно подсохла. Такими темпами завтра ее уже можно будет упаковать в мешки и унести подальше. Харуюки какое-то время просто смотрел на клетку. Оценивать результаты вчерашней работы было на удивление приятно. Он так увлекся, что неожиданно всплывший запрос на местное подключение – Удивил его не меньше вчерашнего. На мгновение оторопев, Харуюки тут же принялся оглядываться по сторонам и вскоре заметил недалеко от себя фигуру с аккуратно подстриженной челкой, собранным у макушки хвостом, белым платьем и коричневым ранцем. Это была школьница родственной академии Муцуноги, четвероклассница Синамия Утай. А, «Добрый день», — поприветствовал он ее, параллельно подтверждая запрос. Тут же открылось окно чата, по которому побежали буквы. «Добрый день, Аритасан. Прости, что так поздно. Пришлось потратить немало времени в вашей администрации. Нужно было зарегистрировать инвентарь и передать им некоторые данные». Печатала она, как всегда, дьявольски быстро. Харуюки с трудом успевал читать её сообщения, и нередко у него не получалось их переварить. Вот и в этот раз он удивлённо спросил. «А и инвентарь...» «Какую еще?» И тут он заметил у ног Утай довольно большую клетку-переноску, сделанную из прочной фанеры. Харуюки не мог разглядеть, что находилось внутри, но ему сразу стало жаль Утай, которой пришлось тащить ее сюда. «А ты про это? Тебе помочь разгрузить?» Сказал Харуюки и начал приближаться к клетке. Но Утай вдруг резко выбросила вперед правую руку, а левой набрала. «Нет, не, не про, про это». «Прости, но можно пока не приближаться к этой клетке. Потом объясню, почему. А инвентарь... Вон он, идёт». И действительно, стоило появиться тексту, как послышались чьи-то шаги. Повернув голову, Харуюки заметил молодого человека из службы доставки. На плечах он нёс какие-то длинные палки. «Мне их у вас оставить?» В ответ Утай в первую очередь провела по воздуху руками, видимо, добавляя молодого человека к местной сети. Если вам не трудно, можете донести их до этой клетки. Одно оставьте у левой стены, а второе у правой». «Окей». Бодро отозвался грузчик и прошел мимо Харуюки к клетке. Харуюки разглядел, что на плечах тот нес стволы почти двухметровой длины, из которых торчали тонкие изогнутые ветки. Это самые настоящие деревья. Правда, на них не было листьев, а вместо корней – мощные подставки. Деревья были искусственными. Парень ловко занёс длинные деревья внутрь открытой клетки, добрался до задней стенки, поставил их возле неё и обернулся. Утай тут же начала печатать указания. «Вон то переставьте сантиметров на 20 вправо. Да, вот так сойдёт». Вышедший из клетки грузчик предъявил Утай голографический лист, на котором та поставила электронную подпись. После этого он со словами «Спасибо, обращайтесь ещё». Куда ты убежал? Остались только харуюки, Утай, непонятные деревья и таинственная клетка. Харуюки удивленно смотрел на только что прибывшие деревья сквозь сетку клетки. Оба около 7-8 сантиметров в диаметре. Хоть поверхность их когда-то и была гладко отшлифованной, но назвать деревья новыми сложно. Скорее всего их поставили сюда для животных, которые будут жить в этой клетке. Харуюки вспомнил, что до сих пор не имеет никакого понятия о том, кто здесь вообще будет. «Обычно животными для школьного живого уголка становились неприхотливые кролики да куры. Но какому животному нужны такие деревья? Обезьяне? Хамелеону? Неужели ленивцу?» Хароюки сглотнул, а стоявшая рядом у тай тут же напечатала. «Что ж, пора запускать животное в клетку». «Скорее всего, сначала оно попытается улететь, так что закрой за мной дверь, когда я войду». Харо Юки рефлекторно перевел взгляд на переноску. Выходит, именно там и сидел новый постоялец клетки. И раз оно попытается улететь, значит это птица. А деревья должны будут служить ей насестами. И действительно, животное приехало из начальной школы, где обезьян и хамелеонов не должно быть значит, это либо попугай, либо скворец». Немного разочарованный Харуюки смотрел на то, как Утай аккуратно двигала переноску. Когда она уже собиралась войти внутрь, он вдруг спросил. «А... Синамия, можно и мне зайти?» Утай на мгновение задумалась и затем кивнула. «Думаю, можно. Только прошу тебя, стой тихо. Он очень трусливый, напугаешь еще». «Хорошо, понял». Войдя в клетку вслед за Утай, Харуюки осторожно закрыл за собой калитку и задвинул засов. Лично убедившись в том, что дверь закрыта, Утай поставила переноску на пол, а затем сняла ранец. Потом она вытащила из него незнакомую Харуюки вещь – длинную, мощную кожаную рукавицу. Уверенным движением Утай засунула в нее левую руку и пару раз сжала кисть. После этого она направилась к переноске и открыла боковую створку. Рука, одетая в рукавицу, которая могла бы служить достойной иллюстрацией классических кожаных перчаток в любой РПГ, начала осторожно исследовать содержимое клетки. Судя по внушительности рукавицы, попугай внутри сидел немаленький. Харой Юки с нетерпением ждал встречи с ним, внимательно следя за движениями у Тайи. Та усердно заглядывала внутрь клетки и словно пыталась что-то сказать ее постояльцу. Конечно, произнести она ничего не могла и лишь двигала губами, но Харуюки практически слышал ее нежный шепот в своей голове. Через несколько секунд она начала вынимать левую руку из клетки. Появилось запястье, затем тыльная сторона кисти и, наконец, вытянутый палец, за который держались две лапки. Да, это действительно птица со светло-серыми перьями. Она была большой, но не огромной, пожалуй, немного выше 20 сантиметров. Во всяком случае, это точно не попугай. Как только харуюки увидел ту птицу, которую Утай начала медленно приподнимать на своем пальце, он едва не закричал. Большая круглая морда, загнутый вниз клюв, торчащие из головы перья, напоминающие уши. И что самое главное, круглые, золотисто-коричневые глаза. Это сова, если точнее, рогатая сова, хищная птица, яростный охотник, легко одолевший бы в бою ворону. Естественно, Харуюки видел сову не впервые. Когда-то, давным-давно, его водили в зоопарк Уэна, где он видел еще более огромных филинов и даже орлов. Но одно дело зоопарк, а совсем другое – Замкнутое пространство без перегородок и какие-то полтора метра, отделяющие их друг от друга. Она вполне могла взлететь и захотеть пообедать щеками Харуюки. Представив себе эту сцену, Харуюки застыл на месте. Сова тоже не сводила с него глаз. В нижней части поля зрения вновь побежали розовые буквы. «Не бойся его так. Пожалуй, он напуган еще сильнее тебя». «Эм, серьезно?» Тихо отозвался Хоруюки и немного расслабился. В ответ и сова перестала так тщательно вглядываться в него и слегка покрутила головой. Этот жест показался Хоруюки таким очаровательным, что он сразу успокоился и смог спросить. «Это... сова? А какая именно?» Ответ пришел очень быстро. «Африканская зорька!» «В Японии в дикой природе не встречаются, и те, кто держит их в качестве питомцев, либо завозят их из других стран, либо разводят в питомниках». «Ого, и начальное отделение Мацуноги купило себе такую?» «Да, в школах маленьких леди даже питомцы изысканы», — мысленно добавил Харуюки. Но Утай в ответ покачала головой. «Не совсем так». «Там довольно длинная и сложная история. Возможно, расскажу как-нибудь в другой раз». в Харуюки вновь посмотрел на Саву. Та опасливо оглядывалась по сторонам и действительно казалась беспокойной. С другой стороны, её можно понять, ведь её вдруг перевезли из родного дома в какое-то незнакомое место. Естественно, она боялась у Харуюки никогда не было домашних питомцев. Более того, он вообще практически не сталкивался с ними, даже в гостях у других людей. Ему еще никогда не приходилось отгадывать мысли животного, находящегося с ним в одном помещении. «Не пугайся так», – тихо проговорил он через какое-то время. «Это твой дом. Мы с Синамией хорошенько почистили его ради тебя. Никто здесь тебя не обидит». Харуюки очень хорошо понимал, как страшно и горько бывает, когда тебя лишают твоего безопасного гнездышка. Прошлой осенью, в худшую пару в жизни Харуюки, его домом в стенах школы был мужской туалет на третьем этаже старого корпуса, а в виртуальном мире – корт для сквоша в школьной сети. Но однажды перед ним вдруг появился человек с крыльями черного махаона за спиной, вытащивший его со дна той ямы. В этот самый момент жизнь Харуюки перевернулась с ног на голову. Перед ним открылся целый новый мир. Он познакомился со множеством людей и обрёл свой новый дом. «Это сова. Вернее, Зорька. Чем-то похожа на меня. Бесчувственная логика бизнесменов лишила её дома и едва не приговорила к смерти. Но Утай приложила невероятные усилия и нашла для неё новый дом. И теперь мне тоже нужно постараться» чтобы она была здесь счастлива», – подумал Харуюки. Передались ли его чувства зорьки, он не знал. Но вдруг она расправила крылья, взлетела с пальцев у и сделала неспешный круг по четырехметровой клетке. Ее перья, белые и серые, выглядели на свету заката так прекрасно, что у Харуюки захватила дух. На несколько секунд он ощутил такую легкость в своем теле, будто летел вместе с ней. Наконец Зорька ухватилась за ветку левого насеста, взмахнула напоследок крыльями и успокоилась. Ее коричневые глаза начали постепенно закрываться. Похожие на уши перья опустились, две ноги словно слились в одну и движения, погружающиеся в сон совы, стихли. Похоже, ему здесь все-таки понравилось. В ответ на ее слова Харуюки тихо прошептал. «Ага, слава богу». «Возможно, помогли твои добрые слова, Арито-сан. Спасибо тебе». Напечатав эти слова, Утай кратко поклонилась, качнув хвостиком на голове. Харуюки спешно замотал головой и задергал руками. «Ничего подобного. Это все благодаря твоим стараниям, Синамия. И, кстати, как эту Зорьку зовут-то?» – спросил Харуюки. Утай резко подняла взгляд, заморгала и расплылась в улыбке. «Точно. Я ведь ничего тебе про неё не рассказала. Зовут его Хоу. Кличку эту выбирали всей школой. Это самец. Ему где-то три года». Кличка Хоу походила на уханье и хорошо подходила сове. Харуюки, правда, не был уверен, что зорьки ухают так же, как и остальные совы. И вообще, чем зорьки отличаются от прочих сов?» Вопросов у него возникло столько, что он даже не заметил в последнем сообщении Утай момент, который должен был привлечь его внимание. Когда он опомнился, Утай уже успела забрать с пола переноску и двигалась к выходу из клетки. Харуюки поспешил за ней. Как следует заперев за собой дверь, чтобы Зорька по кличке Хоу не улетела, Утай достала со дна переноски пластиковую миску, Наполнила её водой и ещё раз сходила в клетку, чтобы поставить её у насеста. Всё, теперь можно запереть дверь и до завтра не беспокоиться. Ванночку для мытья и сенсор давления я принесу завтра. А, а А еда? Его не надо кормить? Я покормила его перед тем, как пойти сюда. Раза в день достаточно, и я буду забегать сюда каждый день после уроков. Харуюки вспомнил вчерашние слова Утай о том, что это животное может есть только из ее рук. Стоило ему задуматься над причинами такого поведения, как он наконец осознал, какой именно вопрос должен был в самую первую очередь возникнуть в его голове после объяснений Утай. Харуюки даже еще раз посмотрел в окно чата, чтобы убедиться, что ему не привиделось. В самом конце того сообщения, уже после того, как она сказала ему кличку Хоу и его пол, она написала «Ему где-то три года». «Где-то. Разве может школа держать у себя животное, не зная их возраста?» На мгновение задумавшись над этим вопросом, Хараюки решил в первую очередь доделать сегодняшнее поручения комитета по уходу за животными. Открыв свою сумку, он вытащил из неё предмет, ради которого ему пришлось сходить до офиса на первом этаже корпуса 2. Предметом оказался новенький амбарный замок с электронным управлением. Харуюки включил его, а затем подключил к ней нейролинкеру. Вместе с замком ему дали ключ для членов комитета по уходу, которым замок отпирался. Несколько раз щёлкнув замком, Харуюки открыл его, затем пригнулся повесил его на калитку клетки и убедился, что функция автоматического запирания работает. Дёрнув напоследок замок и убедившись в его надёжности, Харуюки вновь повернулся к Утай. «Тогда я сейчас передам тебе код от замка. Буду признательна». Открыв меню замка, Харуюки нажал на кнопку создания копии ключа, а затем передал код Утай. Теперь она может приходить и кормить Хоу, даже если Харуюки не сможет заниматься комитетской работой. Больше заданий для комитета на сегодня не оставалось. Подписав журнальный файл, Харуюки отправил его на сервер. Наконец он еще раз посмотрел вглубь клетки. Большие глаза Зорьки на мгновение уставились на Харуюки в ответ, а потом вновь закрылись. «С этого момента я тоже буду заботиться о Хоу. Теперь и я несу ответственность за то, чтобы ему было приятно и спокойно здесь жить». От этой мысли Харуюки ощутил одновременно и волнение, охватившее его тело, и удивительное тепло в груди. Он медленно сжал руки, и почти сразу за этим перед его глазами беззвучно поплыли розовые буквы. «Итак, Арито-сан, время отправляться на следующее задание». «Следующее задание? Но ведь на сегодня комитетской работы больше нет». «Я не про комитет за уходом». «Нам нужно решить, что делать с бедствия и АСС-комплектами». «А-а-а-а...» Мысли Харойюки на мгновение спутались от резкой смены темы, и он смог лишь окинуть взглядом её миниатюрное тело, одетое в школьную форму. И он вспомнил, что эта девочка не просто школьница, обожающая животных. Она ещё и один из главных офицеров первого Неганебулоса носила гордое звание «Элемента» и обладала атаками с устрашающей огромной зоной поражения. Она была линкером седьмого уровня по имени Ардер Мейден. Когда вчерашний командный бой закончился, и они вновь оказались в Сугинами, Харуюки какое-то время не мог сказать ни слова. Он лишь смотрел на то, как Утай спокойно отсоединила XSB кабель и убрала его обратно в ранец. Наконец он опомнился и выпалил самый первый вопрос, появившийся у него после боя. «Синамия, у твоего аватара есть способность очищения? Ты можешь удалять паразитов с тел других аватаров?» Но появившийся в ответ текст не дал однозначного ответа. «Могу, но это крайне затратно по времени. Даже на маленькие объекты вроде тех, что ты видел в том бою, у меня уходит по меньшей мере полчаса. «А уж более сильных паразитов я на обычном дуэльном поле и вовсе обезвредить не смогу. Подробности я, пожалуй, расскажу завтра». После этого Утай встала, напечатала. «Мой дом уже совсем рядом. Дальше дойду сама». Низко поклонилась и скрылась в глубине квартала. Пытаясь совместить в голове образы танцевавшей вчера посреди пылающего луга жрицы и фигуры миниатюрной школьницы перед его глазами, Харуюки с трудом проговорил. «Аааа, да, сегодня нам нужно будет о многом поговорить, и, пожалуй, до 7 часов мы не успеем, поэтому я уже написал Черноснежке и остальным, что мы встречаемся у меня дома. Ты сможешь подойти, Синоме?» Утай в ответ почему-то нахмурилась и стала печатать медленней, чем раньше. «Раз такое дело, то я, конечно, не против прийти к тебе». Но... «А, я понял. Ты переживаешь по поводу времени?» «Нет, дело не в этом. Это будет собрание всех легионеров? То есть там будет и Фу?» Этим именем она называла Курасаки Фука, Скайрейкер. Черноснежка сообщила ей о встрече дома у Хараюки, и та с радостью согласилась. Хараюки кивнул, подтверждая догадку утай. и та тут же потупила взгляд. «Они что, не переносят друг друга?» «Что-то по вчерашнему разговору в кабинете школьного совета, этого не было заметно». Подумал Харой Юки и уже собрался что-то сказать. Как на лице Утай вдруг проскочила решимость. Она подняла руки и принялась стучать по виртуальной клавиатуре. «Я пойду. В конце концов, я сама обрекла себя на это в тот самый момент, когда откликнулась на просьбу Саттин. Ну что, пошли?» Помахав напоследок Хоу, Утай подняла переноску и направилась к выходу. Хараюки тут же догнал её, попросил у неё переноску, а получив её, тихо сказал. «Эм, если у вас с ней какие-то проблемы, может, лучше расскажешь мне об этом заранее?» Но Утай лишь замотала в ответ головой. «Почему синамия Утай так опасалась встречи с Куросаки Фука?»